Глава седьмая. Аград выждала момент, когда Михаил, огибая кусты и камни, на минутку оказался в одиночестве. Моментально поравнялась с ним и сказала решительно. «Наш командир строго велел просветить тебя насчет интимной жизни. Надеюсь, ты не посмеешь ослушаться приказа». Михаил пожал плечами. «Это он тебе велел, да и то не всерьез». «Как это не всерьез?» — ахнула она. приказа командира, да еще в военное время похода на марши, священные и непререкаемы». «Разве мы можем ослушаться? Это же солдат или не солдат?» «Это Бионакит солдат», — буркнул он. «А я архистратик». «Диванный», — сказала она, понимающе «Но это ничего. На диване тоже можно просвещать. Хотя есть ограничения, но несущественные. На следующем привале займемся всерьез». Михаил надменно промолчал, не понимая, откуда непонятная усталость и раздражение. А впереди Азазель остановился и скомандовал. «Привал! Перекусим!» А то у меня кишки начинают кусать одна другую. А зачем мне внутри себя гражданская война, в которой, как известно, победителей не бывает? И хотя солнце светит ярко, воздух горячий. Бионакит привычно разложил костер, подогревал уже поджаренное мясо, даже хлебцы насадил на тонкие прутики и обжарил так, что вкусно хрустят на зубах, а запах стал таким, словно только что из элитной хлебопекарни. Михаил покосился на оград. Она мило улыбается и чирикает, чирикает, прибил бы дуру, но старается же быть милой, совсем не та наглая, что настаивала на своих правилах. Азазель говорил ему, что надо бы сказать ей какой-нибудь комплимент. В таких случаях женщина сразу оказывается на твоей стороне. Он подумал и сказал с усилием, «Аград, ты хороший солдат». Она заставила себя улыбнуться. Азазель сказал с упреком, «Вот так комплимент, Аград, он еще девственник, ты уже поняла? «Ну, в широком смысле, девственник, еще портить и портить!» Она вздохнула. «Никому не позволю его портить!» Голос ее прозвучал с неженской твердостью. Азазель спросил коварно. «А сама?» «И сама не буду», — пообещала она. «Он хороший и очень добрый, только неуклюжий, как слон!» Михаил пробормотал. «Я здесь, не забыли? А то как две вороны над трупом!» «Ты же ей всех живых!» — заверила Азазель жизнерадостно. Наши знамя, сила и оружие. После короткого отдыха снова рюкзаки на спины, снова трудная дорога через обветренные и обожженные солнцем камни, похожие на обглоданные черепа допотопных животных. Удар огненного дождя, как постоянно напоминал себе Михаил, миновался гор, как и обещал ангел Лоту, а тот, переночевав под крышей, с дочерями поспешил прочь из обреченной долины. И уже через час новый сильный толчок обрушил все здания в городе. Огненная трещина разделила город на две части. Оттуда вырвалась стена огня, а следом высокий вал огненной лавы залил остатки города по обе стороны, растекся по окрестностям, а потом остывающую лаву накрыла еще тремя мощными выплесками расплавленной земли. И от горящего города ничего не осталось. Михаил оглядывался по сторонам, наконец сказал в тревоге. — Где ищем? Никаких ориентиров не вижу. Азазель пожал плечами в явном затруднении. Аграт насмешливо заметила. «Вы что, в самом деле думаете, что тайный культ кто-то расположит в самом Тель-эль-Хамам?» Азазель покачал головой. «Вообще-то нет, так его выследить легко. Аграт, ты подала хорошую идею. Что дальше?» Она осмотрелась, повела рукой. Разумнее всего было бы расположить его вон у подножия того холма. И от Тель-эль-Хамама близко из холма можно наблюдать, кто идет. «Случайного чужака сразу остановить, не пустить или, не знаю, вам, мужчинам, виднее?» Азазель в сомнении раздумывал, повернулся к Михаилу. «А ты что хрюкнешь?» Михаил поморщился. У Азазеля юмор дурацкий, но, надо признать, Аград рассуждает очень здраво, несмотря на ее сиськи. «Лучше поискать», — сказал он, — «на линии от города к тому холму». «Смотри», — изумилась Аград, — «человек рассуждает». «От предполагаемого места города», — уточнила Зазель. Он подхватил рюкзак. «Чего расселись?» «Снова сухие камни под ногами, голые, похожие на обглоданные кости, а еще редкая трава, которая иногда удается зацепиться так удачно, что покрывает площадки, где укореняются даже кусты, но чаще просто камни». Наконец, Зазель повернулся к Аград и сказал насмешливо, «Ну что скажешь? Ты же дипломированный дизайнер». Она посмотрела на него с обидой. Не надо быть особым дизайнером, чтобы выбрать место вон там, в шагах в пяти от тебя налево. Земля здесь, каменистая везде, все равно где рыть». Лицо Азазеля стало серьезным. «А если с постройкой храма помогли демоны, то им все равно где строить. Учитывалось только удобство для людей». Аград наморщила нос, огляделась и сказала с легкой насмешкой. «Как людя, я бы расположила вход прямо у подножия холма. Но если не там, не бейте». Женщинам ошибаться можно, мы все время в вас ошибаемся. Надеюсь, пробормотала заазель в лучшую сторону. Так, не мешайте, город был красивым, потому красавцу его отыскать легче. А не красавицы? Спросил Михаил. А сказал предостерегающе. Красавицы природы которую создал Творец, заточены выбирать нас, доминантных самцов. Это для них главное умение, иначе бы род людской давно пресекся. Он шел все неторопливее. все замедляя шаги. Наконец остановился, потопал по сухой земле. «Да, не подарок. Как-то не хочется пробиваться сквозь толщу земли и оказаться замурованным в камне. Аграт, ты уверена?» «Не совсем», — ответила она. «Не совсем уверена или совсем не уверена?» Она огрызнулась. «Судя вон по той горе, что слева, и той, что прямо, храм должен быть уже прямо под нашими ногами. На глубине, конечно. Какой не знаю, я там ни разу не бывала». У меня не тот ранг, да и вообще. Я хоть и из братства жрецов хаоса, но я из группы боевых жрецов, а сюда допускались только жрецы тайны. Бианакит предложил ровным голосом. Давайте просто разбирать вон те камни. А если под ними земля, что ж, будем рыть? Хорошее предложение, ответила Зазель. Правильное. Надеюсь, за нами никто не следит через спутник-шпион. Я консерватор. Не одобряю, когда за мной подсматривают. Другое дело я, мне можно. Он спустился во впадинку, остальные наблюдали, как он потопал правый, потом левый, смотрелся в землю. Некоторое время ничего не происходило, затем земля начала оседать, словно ее внизу нечто размывает. Азазель, находясь в самой середине, стоял прямой, как мачта, и опускался, как капитан на мостике тонущего корабля. Когда его голова поравнялась с краем ямы, он посмотрел наверх и крикнул весело. «Похоже на могилу? Юмор у тебя дурацкий!» сказал Михаил с сердцем. «Зачем тащили саперные лопатки?» Азазель ответил серьезно. «У меня не настолько много сил, чтобы вот так продавливать землю до самого центра планеты. Лопатками тоже придется, если что». Бианакит молча соскочил к Азазелю. Аград толкнула Михаила в бок. «Подождешь нас здесь?» Не дожидаясь ответа, грациозно спрыгнула. Михаил поспешно слез по краю. место в вертикальной шахте меньше, чем в кабинке лифта». Азазель натужно улыбается, но лицо уже красное, на лбу выступили мелкие капельки пота, а дыхание становится все учащеннее. «Прости», — сказала Аград виновата, — «у меня нет таких сил, ничем не могу». пианокит смолчал. Он только воин, а Михаил развел руками. Земля под ногами продолжала опускаться. Азазель уже хрипел, капли на лбу стали крупными, а в белках глаз начали лопаться кровяные сосуды. В какой-то момент он тяжело вздохнул. Михаил поспешно ухватил его за плечи, сам уперся спиной в стену уплотнившейся земли, иначе рухнули бы оба. Голова Азазеля вообще упала на грудь. Бианакит молча вытащил из рюкзака саперную лопатку. Михаил прислонил Азазель к стене. «Отдохни пока. Хорошо? Мы тут ручками, ручками, как египтяне». Бианакит с трудом ковырял уплотнившуюся землю. Удалось углубиться на полметра, когда острие лопатки Михаила звонко ударилось о камень. В досаде на препятствии все трое начали окапывать со всех сторон, но плита ушла за края воронки. Удрученные опустили лопатки, а Зазель отдохнуть не успел, сказал хриплом от усталости голосом. «Погодите, это вполне может быть крыша». Аград встрепенулась, сказала с надеждой. «Тогда как? Пробить тонкую дырочку сможешь?» «Нет». Он вздохнул. «Я, если и смогу, то вам придется меня нести». «Так, прижмитесь к стенам, а еще лучше отвернитесь». Но даже стоя к нему спиной, Михаил видел трепещущий свет на краях ямы. Воздух нагрелся. Ноздри уловили запах горелого камня. Через полминуты Азазель встал на четвереньки и припал лицом к каменной плите, заглядывая в отверстие то одним глазом, то другим. Наконец озабоченно присвистнул. «Мы не над самой вершиной купола, но м -м, все равно высоковато». «У меня моток веревки», — сообщил Бионакид. — Пятьдесят метров. — А в этом месте до пола не больше 20 сказала Азазель. — Хорошо. Передохнув, он собирался сам расширять отверстие. Но оград и бианакит ему не дали. Сами прорубили, пользуясь, как говорят люди, грубой физической. Михаил поглядывал, с какой силой откалывают камни. Неохотой признавал, что у него не было бы шансов выстоять против них, если бы пришлось столкнуться в схватке, находясь в его человеческом теле. Азазель поглядывал, подбадривал. Наконец похлопал Бианакита по плечу. «Переведи дух. Я уже пролезу, а Аград пусть останется. У нее все равно задница застрянет». «У кого застрянет?» оскорбилась Аград. «Я вся из себя миниатюрная, хоть и женщина в теле. Вон, Михаил подтвердит. Пойду первая. Если пролезу, то и вы точно». «Пойдешь последней», решила Азазель. «А то вдруг там сидит что-то с зубами. Возьмет и укусит. Да и знаешь, что делать последней». А то Мишка у нас кабинетный работник, архистратик диванных войск». Он обвязал веревку вокруг пояса. Длинный конец вручил Бианакиту и Михаилу. «Опускайте тихонько, там слишком уж черно. Была бы простая темнота». Он протиснулся в дыру. Бианакит и Михаил потихоньку стравливали веревку, прислушиваясь к звукам из дыры. Веревка тянулась и тянулась. Наконец натяжение ослабело. Донесся слабый крик. «Готово!» «Все пока терпимо! Начинайте по очереди!» Следующим спустил себя накид. Аград приготовилась за ним, но Михаил напомнил приказ Азазеля. И она мгновенно, хоть и без охоты, подчинилась. Когда Михаил спустился, закрепив конец веревки, огромный зал уже освещен низу толстыми свечами вдоль стен и посреди, на множестве столиков, свод теряется в темноте, а мрачные стены отодвинуты одна от другой настолько, что можно устраивать битвы целых армий. Азазель сказал бодро. «Неплохо? Это верхний зал». Михаил пробормотал. «Что, есть еще ниже? Совсем с ума посходили». «Желаешь что-то спрятать?» — напомнила Азазель. «Размещай в недрах. Туда не достигают бури, грозы, наводнения. Даже воины идут, все сжигая и разрушая поверху. Оград помедленнее. Веревку оставь. Мы сюда не жить пришли. А теперь за мной. Или лучше за оград? Все-таки женское чутье. ты да как насчет их чутья, Мишка? «Можешь за оград», — огрызнулся Михаил, — «а я пойду за тобой. Хоть полюбуюсь, когда вас там чем-то придавят». Лестница вниз отыскалась не скоро а когда начали спуск, Михаил понял, чему ругнулся Азазель. Он шел все-таки впереди. Ступени лестницы вырублены в самой стене, а с другой стороны бездонная пропасть. Сами же ступеньки укороченные, идти приходится по одному, да и то прижимаясь плечом к стене.